Благодарю вас за интересное чтение всадника Осифлави. Лави. Что касается вопроса, который я вам задал, являетесь ли вы потомком описанного вами царя Давида, то можете спокойно обдумать свой ответ. Жду вас в ближайшие дни на своем утреннем приеме. Тогда я спрошу вас еще раз. «Но где же наш любезный хозяин?» Он хлопнул в ладоши и повторил вбежавшим слугам. «Где же наш Миссалин? Позовите сюда Миссалина! Мы хотим видеть его! Я и мой еврей Иосиф Лавий!» В эти дни Иосиф написал Псалом мужеством. «Славлю того, кто в битве бесстрашен и тверд. Коней ураган... Звон железа, свист стрел, взмахи топоров и мечей все ближе. Они уже над ним, но он не отступит. Видит смерть и как богатырь тверд. Это мужество, но оно не больше, чем у того, кто по праву зовет себя мужем. Быть храбрым в бою не так уж трудно. а От войны к войне переходит храбрость. Разве ждешь, что именно в тебя метит смерть? Никогда ты крепче не верил, что проживешь еще долгие годы, чем верил в бою. Выше должна быть храбрость того, кто уходит к варварам в глухие края, чтоб их исследовать, или же кто ведет корабль в пустынное море все дальше, дальше, чтоб разведать? Нет ли новых земель и новой суши? Но, как меркнет месяц на восходе солнца, Так тускнеет слава и этих людей. Перед славой того, кто сражается за незримое, Его хотят принудить. Скажи одно слово, Оно же бесплотное, невесомое, Прозвучав оно улетучится. Уже не слышно его, его уже нет. Но он того слова не скажет. Или, напротив, он жаждет произвести другое, ясное. Хоть знает, за него ждет смерть. Наград оно не сулит, только гибель. Он это знает и все же произносит его. Когда ты жизнью рискуешь ради золота, ради власти, Тебе известна расплата. Ты видишь ее, осязаешь и можешь взвесить. А тут одно слово. И я говорю. Слава мужу, идущему на смерть, Ради слова, что уста ему жжет. И я говорю. Слава говорящему то, что есть, и я говорю: слава тому, кого не принудишь сказать то, чего нет. Избирает он тягчайшую участь. В свете трезвого дня видит он смерть и манит ее и зовет: иди. Ради бесплотного слова готов он на смерть, уклоняясь от слова, если оно ложь, исповедуя его, если оно правда. Слава тому, кто ради слова на гибель идет, ибо мужеству этому Бог говорит да будет. В один из ближайших дней Иосиф, выполняя приказ императора, велел отнести себя по священной улице на палатин в часы утреннего приема. При входе во дворец его, как и всех посетителей, обыскали. Нет ли при нем оружия, затем впустили в первый вестибюль, там находилось уже несколько сот человек. Стража выкликала имена, чиновники гофмаршала Криспина записывали их, одних отправляли ни с чем, других допускали в приемную. В приемной толпились посетители – От одного к другому спешили церемонии мейстеры и по указанию Криспина уточняли списки. На Иосифа все обратили внимание. Он видел, что и Криспин встревожен его приходом, и с легкой улыбкой отметил про себя, что тот после некоторого колебания внес его не в список привилегированных посетителей, приближенных первого допуска, а лишь в общий список знати второго разряда. По пути сюда Иосиф был полон мужества и твердил себе, что чем скорее пройдут мучительные минуты встречи с Домицианом, тем лучше. А теперь был рад, что попал только во второй список, и ему, может быть, так и удастся уйти незамеченным, ничего не сказав.